Глава одиннадцатая. Предательство тавернщика. Три рода людей пользуются настолько милостью Божьей, что с ними ничего не может поделать это отвратительное отродье своим колдовством. Первые, кто выполняет обязанности общественного суда против ведьм или выполняет какую-либо другую общественную службу против них. Вторые, кто охраняет себя согласно принятым священным обрядам, как то окроплением святой водой, принятием освященной соли или посредством освященных в день сретения Господня свечи и освященных вербное воскресение ветвей, чем церковь изгоняет бесов. Третьи, кто различными и бесчисленными средствами Пользуется милостью через святых ангелов. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот-Ведьм, часть 2, 1487 год. Оставшийся путь из Нижней Субуры в таверну обошелся без приключений. Тадеу и Джузеппе следовали молча, каждый в своих думах. Слуга по-прежнему шел впереди и освещал дорогу своему сеньору. Теперь он уже не реагировал так нервно на крики ночных птиц и посторонние неясные шумы. Видимо, усталость и насыщенность событий дня сделали свое дело. Как только маг вместе с Джузеппе подошли к постоялому двору, внезапно вновь раздалось уханье совы. «Да что же это такое? Невозможно жить спокойно. Эти исчадия тьмы сегодня как будто мыши обожрались», – заворчал Джузеппе. В его слов крупный филин при свете полной луны вылез с чердака таверны и прислушался к шуму на улице. Птица сверху посмотрела прямо на ночной гуляк и быстро завертела головой. «Вон этот ужас в перьях! У нас в городке принято влетевшую в дом сову сразу убивать, а если она умудрилась исчезнуть, то не жди удачи! Как вы считаете, не накричит ли филин нам неприятностей?» — спросил слуга, суеверно сплевывая себе под ноги и угрожая кулаком птице. «Таверна не принадлежит нам!» «А что касается джина, наверное, его судьба точно не в руках филина», — ответил маг, и его лицо стало задумчивым. Раздались громкие хлопки ладоней и истошный крик. «Пойди прочь, черная птица, пойди прочь, даже не вздумай принести мне беду-неудачу!» Как будто бы услышав эти слова, филин несколько раз глухо прокричал. Тяжело поднялся с крыши таверны и растворился в ночи. Тотчас появился возбужденный и запыхавшийся джина. Тавернщик как будто бы следил за ними и ждал их прихода. «Сеньор Арсина, уже очень поздно, и я начал беспокоиться. Даже приказал своему слуге ожидать вас. И как только появитесь около таверны, немедленно меня позвать». «Вы не местные и плохо знаете Рим. В это время суток у нас неспокойно. Разгуливают разбойники и грабители в поисках наживы». Залебезил хозяин, увидев мага в сопровождении Джузеппа. «Да, сеньор Джина, мы задержались. И я согласен с вами, гулять по ночному Риму очень опасно, тем более при больших деньгах. Но с нами наши острые шпаги, «И отчаянная гордость калабрийских парней, поэтому мы никого не боимся. Я думаю, что в Риме мало таких мастеров фехтования, как я и мой слуга», – напыщенно ответил Тадео. «Согласен, вашей военной стати можно позавидовать, сеньор Арсино. Какие впечатления остались от Рима и наших субур? Наверное, вы не в восторге?» Осторожно начал расспрашивать хитрец Джина. «Все отлично, на периферии скучно и старозаветно. У вас весело и новое. Не жалею потраченного времени, преуспел во многом. Вот, приобрел хорошую одежду для себя и слуги, как видите. Средства, которыми я располагаю, позволяют мне носить достойное платье». ответил мак, показывая на новые сапоги, куртку и плащ с капюшоном. Товерншик внимательно осмотрел одежду, окинул взглядом слугу и его новый плащ, купленный в Нижней Субуре, прикидывая цену покупок. «Вы очень расточительный и добры к своему слуге», задумчиво цокая языком, заявил Джина. «Что есть, то есть», Самодовольно ответил маг, изображая на лице подобие улыбки. «Таких господ очень мало. Наверное, вас связывают более крепкие обязательства, чем простолюдина и дворянина». С ухмылкой съязвил тавернщик, намекая на легенду о Браве, недавно распространенную магом при помощи сплетен. «Не понимаю, о чем вы судачите? Что за более крепкие обязательства?» Недовольно уточнил Таддео. «Это шутка, глупая шутка. Желаю хороших сновидений, но хотел бы знать, когда разбудить. Если я не ошибаюсь, вы очень рано уезжаете в свой город Катанзаро», стал уходить от разговора Джина, понимая, что проговорился. «Вы забыли, мы съезжаем не завтра, а через день, но все равно». Поднимите нас до Зари, любезный. Только прикажите принести хорошего вина. Сегодня погуляем в Досталь. Если сил хватит, закажем и девок. Весело ответил Мак и направился в свою комнату. Я угадал ваше желание, сеньор Арсина. Уже все в вашей комнате. Да благословит вас Дева Мария. Отдыхайте, исполним все, что пожелаете. «А я удаляюсь», — ответил тавернщик, поклонившись. На этом разговоре тадео и Джина расстались. Войдя в комнату, маг зажег фонарь и увидел, что на столе действительно стоит ужин в виде жирной жареной утки и кувшин вина. тадео поднял кувшин, посмотрел на вино, понюхал, затем налил немного в кружку и пригубил. Видимо, содержимое ему не понравилось, он выплюнул жидкость прямо на пол, а остатки напитка вылил в угол комнаты, затем отломил ногу утки, понюхал, но и мясо не устроило мага, и он бросил кусок под стол. «Ничего не ешь и не пей, ты можешь отведать только тех лепешек, которые мы купили на базаре, отдели мясо этой утки от костей». И выброси его на улицу, в отхожую канаву, чтобы никто, даже бродячие собаки, не смогли до него добраться. Кости оставь на столе. Вино вылей туда же, в канаву, но только наполовину. После этого я дам тебе снадобье, которое поможет успокоиться и уснуть. Не пугайся. Это воск диких пчел, смешанный с травами лигурии. Она начнет действовать через час после употребления. Ты примешь это, иначе я никогда не узнаю нужной мне правды. Благодаря сегодняшней ночи я получу новых слуг, подлых, бездушных и коварных, способных к любым мерзостям. Таких отъявленных подлецов рождается очень мало, и их надо оценить. Они все наперечет у демонов Ада и Люцифера. мрачно заявил Тадео. «Про кого вы говорите? Чем я не устраиваю синьора?» С некой обидой уточнил Джузеппе, не поняв, о чем идет речь. «Ты мне тоже нужен, но пока слабоват душой. Кроме того, ты пока еще не полный подлец. Все узнаешь», — честно ответил маг. Джузеппе, так ничего и не поняв, молча развернулся и направился на улицу выполнять поручение вскоре он вернулся обратно в комнату тадео достал из походной сумки небольшой съедобный шарик и дал его слуге вначале джузепа засомневался было видно что он боится неизвестного и сомнительного будущего нарисованного тадео однако страх перед новым господином был значительно сильнее. Два неполных дня, проведенных вместе с Арсина, приучили слугу к исполнительности и покорности. Новый сеньор, по его личному мнению, способен был всегда выйти сухим из воды и ускользнуть от любой беды. Однако чувствовалось самосохранение, присущее Джузеппе, пока с этим умозаключением полностью не соглашалась. «С каких пор это вы ищете правду?» уточнил слуга, запихивая шарик в рот и запивая водой. — Мне не нужна та истина, о которой думаешь ты, Джузеппе. Мне нужна моя личная правда, которая поможет воплотить задуманное деяние. Необходимо узнать все о людях, которых в дальнейшем я хочу полностью починить своей воле, — ответил маг. «Разве сеньор не может сразу починить любого человека своему желанию? Я не раз видел, что все, на кого направляется проницательный взгляд господина, немедленно становятся управляемыми и зависимыми от вашей воли», — уточнил слуга. «Да, ты прав, но это бывает ненадолго, а сейчас мне нужно, чтобы некоторые люди были зависимы от меня всю жизнь». Кроме того, чародеи, маги, вампиры, колдуны, ведьмы, сумасшедшие и просто пьяные, неподверженные силе взгляда. Все те, чью душу уже вошли демоны и демоницы. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю, — заявил тадео Слуга ничего не понял, но промолчал, чтобы новый сеньор не подумал, что он глуп. Ему не хотелось признаваться в скудности своего мышления. Выйди и посторожи. Никто не должен появиться внезапно, иначе может случиться непоправимое, приказал маг. Как только слуга покинул комнату, Тадеу приступил, как и в прошлый раз, к тайному ритуалу. Он нарисовал черным углем на полу комнаты большой равнобедренный треугольник. и сегил призываемого демона только теперь один из углов геометрической фигуры смотрел на юг, а другие на запад и на восток. Ожидаемый демон должен был появиться именно с этой стороны света, с юга. На каждом углу треугольника Мак изобразил личные печати сигилы своих могущественных, но очень опасных покровителей. На западе Люцифера На востоке рыжеволосый Лилит, на юге черного Ангела-хранителя герцога Балберита, Архивариуса и Нотариуса Ада. В этот раз он не стал беспокоить самого Люцифера, для защиты было достаточно и герцога Балберита, имевшего большой статус в Аду, чем вызываемый демон. Взяв чутки, Тадеу вошел в треугольник, нарисовал три круга вокруг него. тем самым огородив при помощи магических символов территорию безопасности вокруг себя. Затем зажег неосвещенные свечи и, расположившись на коленях посреди треугольника, приступил к медитации. В этот раз он находился спиной к двери и лицом к югу, поэтому и направил Джузеппе охранять дверь. Через некоторое время Мак начал призывать демона. О семьдесят второй демон Инфернализ, великий и могущественный граф Андромалиус, командующий тридцатью шестью легионами духов, приди ко мне, приди и выслушай меня. Ты главный сыщик Ада, знаешь и покрываешь всех преступников мира. В единый миг ты можешь найти их и подвергнуть наказанию или спасению. Ты способен обнаружить любой украденный товар, сокровища и людей, открыть всякое зло и тайные гнусные умыслы. Под твоей опекой находятся те, кто занимается сыском, тайными делами и секретными расследованиями. Ты можешь обнаружить любого человека в тайных местах мира. Ты способен сделать так, чтобы чужие тайны становились известны с посвященному. Приди ко мне и помоги. Я должен найти мага Уга и попробовать спасти его. Помоги мне узнать сокровенные секреты жизни джина, хозяина таверны. И я принесу тебе хорошую жертву во имя правителя ада Люцифера». дай мне пуль к исполнению моих желаний заклинаю тебя приди тадео произнес эти заклинания тринадцать раз обращаясь к демону преисподней на чью помощь он рассчитывал ранее он просил об этом и другого демона маркиза шакса но тот только частично удовлетворил желание тадео это совсем не устраивало мага Ему было необходимо гораздо больше информации. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая звуками капающего воска от черных свечей, поедаемых огнем. Вдруг раздался очень тихий, едва слышный скрип двери. Это Джузеппе, практически с самого начала подсматривающий в узкую щелку за своим хозяином. Сгорая от любопытства, решил расширить свой обзор пространства комнаты. Во время тринадцатого произнесения заклинания слуга просунул всю свою голову между косяком и дверью. Он очень хотел не только слышать, но и увидеть своими глазами, что же делает Таддео. В сумраке комнаты Джузеппе показалось, что тень огромной черной сущности в тунике с капюшоном с длинной змеёй в руках расплылась по стене и потолку, зависнув над сидящим на полу тадео. Слуга не мог понять, кто это: зверь, птица, рыба или ещё кто-то. Только земля виднелась отчётливо, добавляя ужаса происходящее. Как только его хозяин закончил тринадцатое заклинание, сущность начала превращаться в подобие человека. и вместе со змеей наливаться силой. Очертание становилось все четче и четче, объемистей и естественней. Появилось строгое, красивое мужское лицо в окаймлении длинных и ухоженных волнистых волос, затем крепкая шея и мощный торс. Остальные части тела были не видны из-за толстых змеиных колец. обвивших пояс этого странного создания тьмы. Человекообразная сущность улыбнулась, и змея тут же переливчато заиграла всеми цветами радуги. И вдруг лицо человека-змея оскалилось в ужасной улыбке, а змея стала бурно извиваться, ударяя хвостом вокруг себя. На глазах пораженного и испуганного Джузеппе Пятнистая голова змеи с мощными клыками увеличилась в несколько десятков раз, достигла размера, превышающего рост самого слуги, и приготовилась к броску. Джузеппе показалось, что еще немного времени и эта отвратная тварь схватит за голову его хозяина, а затем проглотит его вместе с кинжалом, одеждой и сапогами. Ему захотелось закричать и предупредить тадео об опасности, но язык не поворачивался, а во рту пересохло. Он попробовал приоткрыть дверь посильнее, чтобы войти и помочь своему сеньору. Однако она не поддалась его усилию. Вся его душа затрепетала от жалости к хозяину, налилась отчаянием, и тогда он наложил крестное знамение. В ту же секунду дверь вначале широко открылась, а затем с силой захлопнулась, ударив слугу по напряженной шее, и он упал замертво. Пламя у двух свечей на западе и востоке горело прежним ровным пламенем. На юге же оно поднялось вверх и затем недовольно затухло. Человек и змея вокруг пропали. и от них не осталось ни следа, ни запаха, ни символа. Тадео устало поднялся, поклонился с благодарностью за тухшую свече и направился к слуге. Он склонился над телом, приложив ухо к сердцу. Оно еле-еле, но билось. Маг положил обе руки на голову слуги и прошептал заклинание. Прошла одна минута, вторая, третья... и глаза Джузеппе, наконец, медленно открылись. «Что это было, сеньор?» Заикаясь, еле выговаривая слова, уточнил испуганный Джузеппе. «Это граф Андромалиус посетил нас. Твоя глупость и любопытство помешали ему дать мне предвидение будущего. Он сильно наказал тебя и хотел забрать жизнь». Только мой черный ангел-хранитель герцог берит помешал этому. Более сильный демон попросил более слабого удалиться, и не забирать твою душу, видимо из-за опасения, что я могу остаться без помощника. Устало ответил Тадеу, присев прямо на пол возле лежащего слуги. Так значит меня одобрил великий демон Ада в помощнике черного мага. Коли решил пока спасти мою душу, теперь я посвященный?» С некой радостью уточнил Джузеппе. «Тебя это радует или огорчает? Ведь отныне твоя душа навечно обречена для ада. Тебе не отмолить прощения при этой жизни», — уточнил Тадео. «Я скажу честно, очень радует». «Я давно мечусь между предательством вас и вечной преданной службой. Отныне не сомневайтесь, я буду служить по гроб моего тела. С этого момента клянусь, что никогда не предам, как бы трудно мне ни было», — искренне ответил Джузеппе. «Однажды ты уже клялся мне верности. Это было тогда, когда ты умолял сохранить тебе жизнь. Так что не зарекайся». Человек слаб и подвержен греху. Напомню, предательство – это отец греха, поганое состояние души, способное перевернуть весь благой мир. Любой грех является предательством или Творца, или законов, или человека. Это самая плодородная почва для всяческого темного начала разложения души. Поэтому ему и отдан девятый и главный круг кромешного ада. Ложись спать, не снимая одежды. Это мой приказ. Во время ритуала приглашения демона преисподней, ты не дал мне узнать, что делать дальше и как поступить в будущем. Впредь никогда не вмешивайся, иначе в следующий раз можешь погибнуть, заявил маг и направился к своей кровати. На ходу отвязывая оба кошелька с монетами со своего пояса и кладя их на стол. Джузеппе молча встал, превозмогая слабость и в тягостных раздумьях, тоже прошел к своему ложу. Затем прилег и очень медленно начал погружаться в тяжелый сон. Периодически его тело сотрясали судороги. Видимо, недавнее произошедшее мучило его душу. Однако снадобье, которое ему дал маг, начало действовать и все же усыпило слугу. Джузеппе почему-то снилось, что Тадео медленно подходит к нему и малым кинжалом отрезает голову, затем отдает ее тавернщику Джина со словами «Иди и поджарь этот сосуд с мозгами на завтрак, мне нужно хорошенько подкрепиться». Разум Джузеппе противился подобному и стремился отойти ото сна, но тело не желало просыпаться. В это время Тадео, немного передохнув и видя, что слуга уснул, вновь встал с кровати. Он отведал лепешек с водой и приступил к тайным действиям. Маг достал документы, заверяющие его статус, и зашил их несколькими стежками в манжету рубашки. Затем спрятал под подклад куртки в особый тайный карман тростниковые трубочки с отравленными иглами-стрелами. Вновь засунув руку в свободную походную сумку, горный маг извлек из нее колоду карт Великих Арканов и разложил ее дважды на двух разных людей. Внимательно прочтя то, что ему сообщали Таро, спрятал их обратно. Посидев некоторое время в раздумьях, он уже окончательно лег спать, не раздеваясь, так же, как и слуга, прямо в верхней одежде. В скудной комнате, где временно проживали Тадео и Джузеппе, установилась тишина, только сверчок нарушал ее своим противным трещанием. Пользуясь установившимся покоем, на середину комнаты выползла серая помойная жирная мышь. Принюхалась и направилась именно в тот угол, куда была брошена утиная кость с мясом. Зверек, как и полагается, отведал угощение и, жалобно издав последние звуки в своей жизни, тут же упал замертво. Прошло достаточно времени, давно миновала полночь. В пелене сна Джузеппе увидел, как в комнату вошли четверо людей. Личность одного из них была знакома. Им являлся хозяин таверны Джина. Прибывшие молча зажгли свечи и вначале, держа кинжалы в готовности к действиям, попытались разбудить спящих путешественников. Видя, что те не реагируют, они связали Тадеу и Джузеппе веревками, крепко спутывая руки и ноги. Предварительно грабители сняли с них куртки, Положили их на пол, оставив пленников в одних рубахах. Джузеппе хотел сопротивляться, вступить с непрошенными гостями в схватку, но у него не было сил. Также он хотел разбудить господина, но язык и тело не подчинялись ему. Однако все события Джузеппе видел очень явно, как будто совсем и не спал. Джина подошел к столу. поднял оба лежащих кошелька с монетами, довольно осмотрел и, криво усмехнувшись, спрятал в карман. После этого тавернщик собрал оружие Таддео и Джузеппе и разложил на столе. Внимательно оглядев трофеи, он уделил особое внимание пружинному кинжалу с тремя лезвиями. Повертев его некоторое время в руках, заткнул необычное оружие себе за пояс. Осмотревшись в комнате при свете горящих свечей, Джина нашел походную кожаную сумку мага и заглянул внутрь. Увиденное в сумке его явно разочаровало, и он вытряхнул все содержимое прямо на пол. Из сумки полетели маленькие мешочки с травами, деревянные баночки с мазями, восковые шарики и многое другое, что говорило о странном занятии его постояльцам. Последним упали длинные четки из 109 разных полукруглых каменных, деревянных и костяных бусинок, а также разлетелись пергаментные карты. Джин брезгливо отбросил четки к стене и тихо сказал спутникам. «Похоже, эти бравии еще и колдуны. Мы совершаем большое и праведное дело, что поступаем с ними так жестоко». Это очень правильно и справедливо. Освободим нашу землю от ереси. Если предоставить, что комиссар Джулио Дискребани, мой господин и наставник, увидел эти гнусные предметы для ритуалов магии, то он одобрил бы наши действия. Поэтому не бойтесь, мы на праведном пути. Пусть все вещи ретику валяются прямо здесь, на полу. «Послезавтра, если у нас все получится, я пошлю человека к монсеньору-комиссару и попрошу направить сюда слуг инквизиции. Скажу, что здесь проживали неизвестные личности, съехавшие ночью. Они начнут расследование, и нас никто не упрекнет в пропаже путников. Не проснутся ли эти еретики, пока мы будем доставлять их к месту заготовки?» — нервно уточнил один из злоумышленников, сопровождающих Джина. — Нет, Каста, друг мой, не проснуться. Ты, как всегда, зря психуешь и нервничаешь. Успокойся, я насыпал вино и растворил жирной утки для этих богатых брави тройную дозу снотворного. Возможно, они вообще больше никогда не проснутся. Вон, посмотри. Сколько обуглоданных костей лежит на столе, а кувшин почти пуст, заявил с ухмылкой Джина, подмигнув единственным глазом Джузеппе. Слуга все это видел и слышал, но не мог шевельнуть даже пальцем руки или ноги. Тело его не слушалось. Понравится ли нашему Асклепию то, что эти люди, слуги Ереси, не будет ли испорчено снадобье, вдруг мази могут не получиться? Вновь сомнением в голосе уточнил Каста. «Прекрати говорить ерунду, а те проститутки и сутенеры, которых ты поставлял раньше, они что, праведники? Наш Асклепий совсем не тот Асклепий. Ему все равно, будут ли они спать до того, как превратятся в мум или проснутся в это время». Главное, чтобы они не были мертвыми во время процесса приготовления снадобья. Я это знаю точно. Займись делом. Хватит болтать. Забирайте это мясо и уходите. Все для вас и все бесплатно. Наша склепи не бог, чтобы ему угождать, а обычный подзаборный лекаришка. Со злостью ответил Джина. Пусть будет так. Ответил Каста, его правая бровь задергалась нервным тиком. Хорошенько связав, злодеи вынесли спящих постояльцев на улицу. Затем бандиты погрузили тела на небольшую повозку, в которую был запряжен осел, и двинулись в путь. Один из трех злоумышленников, самый крепкий и высокий, нес впереди фонарь, освещая дорогу. Скорее всего... Это и был старший по имени Каста. Джузеппе, даже находясь в глубоком оцепенении, начал ощущать, как тело покрывается липким потом страха. Ему почему-то показалось, что помощники немые. Когда их с господином связывали, разговаривали только Каста и Джина, а остальные двое молчали. От понимания происходящего ужас копал его сознание. Он полностью отключился, потеряв нить, связывающего мозг с реальностью. Все разбойники двигались молча, только небольшой, слабый скрип повозки нарушал тишину поздней ночи. Когда они прибыли на место, уже наступило раннее утро.